блажь и весёлую песню, молитву и проклятие. И от этих стеклянных застывших голосов был он такой тяжёлый, тревожный, густо насыщенный незримой жизнью. И ещё раз заходило солнце. Тяжело пламенеющим шаром скатывалось оно к низу, зажигая небо и всё на земле, что было обращено к нему.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 С чёрным, остро высматривающим глазом была живая и подвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки, на другой же не было морщин, и была она мёртвенно гладкая, плоская и застывшая. И хотя по величине она равнялась первой, но казалась огромною от широко открытого слепого глаза, покрытые белёсой мутью